Зверь или человек Мы продолжили путь к дому Анастасии. Одежду свою она так и оставила в дупле дерева. Калоши тоже туда положила. Осталась в легком коротком платьице, взяла мою сумку, предложив помочь нести ее. Босая, необыкновенно легкой и грациозной походкой, она шла впереди меня, легко помахивая сумкой. Мы все время разговаривали. Общаться с ней было очень интересно на любые темы. Иногда Анастасия перекруживалась во время ходьбы, поворачивалась ко мне и шла несколько шагов задом наперед, увлекаясь разговором и не глядя под ноги. Непонятно, почему она ни разу не споткнулась, не уколола босую ногу о сучок сухой ветки. На ходу она иногда трогала или быстро поглаживала то листок, то веточку кустика, наклонившись, срывала какую-нибудь травинку и съедала ее. «Прямо как зверек», — подумал я. «Когда попадались ягоды, она протягивала их мне, и я тоже ел на ходу. Мускулатурой какой-то особенно ее тело не отличалось. Вообще она среднего телосложения». Не худая и не толстая, упитанное, упругое, очень красивое тело. Но сила в ней, по-моему, довольно приличная и реакция неплохая. Когда я споткнулся и падал, выставив вперед руки, она молниеносно повернулась, вытянула вперед свою свободную от сумки руку, и я упал грудью на ее ладонь с растопыренными пальцами, не коснувшись своими руками земли. При этом она продолжала что-то говорить. Когда я выровнялся с помощью ее руки, мы продолжили путь, словно ничего не случилось. И я подумал почему-то про газовый пистолет, который был в моей сумке. За разговорами мы проделали немалый путь, когда Анастасия вдруг остановилась, поставила под дерево мою сумку и радостно сообщила. «Вот мы и дома». Я огляделся. Небольшая аккуратная поляна, цветы среди величественных кедровых деревьев, но абсолютно никаких построек, даже шалаша не увидел. «А дом где?» «Как спать?» «Есть?» «От дождя прятаться?» «Это и есть мой дом. Здесь все имеется». Смутное чувство тревоги стало овладевать мной. Где это все? Дай чайник, чтобы хоть воды вскипятить на костре. Топор. Чайника и топора нет. Костер хорошо бы не разводить. Да ты что говоришь? Чайника даже у нее нет. У меня вода в бутылке закончилась. Ты же видела, когда я ел. Я и бутылку выбросил. Теперь только коньяка два глотка осталось. До реки или деревни день ходьбы, а я так устал, пить хочу. Ты где воду берешь, из чего пьешь? Увидев мое волнение, Анастасия забеспокоилась, схватила меня за руку и увлекла через поляну в лес, по пути приговаривая. «Только не беспокойся, Владимир, пожалуйста, не расстраивайся, я все сделаю». «Ты отдохнешь, выспишься. Я все сделаю. Тебе не будет холодно. Ты хочешь пить? Я сейчас напою тебя». Всего в десяти-пятнадцати метрах от поляны, за кустами, перед нами открылось небольшое озерцо. Анастасия быстро зачерпнула ладошками пригоршню воды и поднесла к моему лицу. «Вот вода. Попей, пожалуйста». «Да ты что? Обалдела?» Как можно пить сырую воду из какой-то лесной лужи? Ты же видела, я боржом пил. На теплоходе мы воду речную даже для мытья через фильтры специальные пропускаем, хлорируем, озонируем. Это не лужа. Здесь чистая, живая вода, не убитая наполовину, как у вас. Ее можно пить, смотри. Она поднесла ладони к своему лицу и выпила из них воду у меня вырвалось анастасия ты зверь почему же зверь потому что постель моя не такая как у тебя машин нет приспособлений всяких потому что живешь как зверь в лесу ничего не имеешь и похоже тебе это нравится да мне нравится здесь жить вот видишь сама и подтвердила «Ты считаешь, характерным отличием человека от всего живущего на земле является наличие у него искусственно созданных предметов?» «Да, а точнее, цивилизованный быт. Ты считаешь свой быт более цивилизованным?» «Да, конечно же, ты так считаешь, но я не зверь, я человек».